Глава 14. В эти выходные я собираюсь быть такой, какой была прежде. Буду делать вид, что у меня нормальная жизнь, что в ней мало что изменилось. Буду смеяться с Джонни, обнимать мою крестную дочь и играть в видеоигры с мальчиками. Не буду видеть их в новом доме, только пустые стулья и людей, которых нет. Но сосредоточусь на тех, которые рядом, как в стихотворении Уордсворта. Буду искать силы в том, что осталось. Когда такси остановилось перед современным домом на ухоженном участке в Беверли-Хиллз, я чувствую, как моя решимость сменяется паникой. Кейт бы тут не понравилась. Ксанакс успокаивает мои расшалившиеся нервы. Я выхожу из машины и качу свой единственный чемодан по каменной дорожке, подхожу к парадной двери, нажимая кнопку звонка. Никто не отзывается, и я открываю дверь и вхожу, громко окликая хозяев. Близнецы скатываются по широкой каменной лестнице, толкаясь и громко смеясь, похожие на щенков. Им по девять с половиной лет. Длинные, всклокоченные каштановые волосы и белозубые улыбки. Увидев меня, они пронзительно кричат. Я едва успеваю приготовиться, чтобы их бурные объятия не сбили меня с ног. «Я знал, что она приедет», — говорит Лукас. «Ты врун!» — смеется Вильям. «Это я сказал». Он поворачивается ко мне. «Что ты привезла Маре?» «Вероятно, Феррари», — говорит Джонни, входя в комнату. «За одно мгновение вся история нашего знакомства проносится у меня перед глазами, словно река из мелькающих картинок. Я знаю, что мы оба думаем о женщине, которой больше нет, и о расстоянии, которое разделило нас». Он подходит ко мне. «Я толкаю его бедром, потому что не знаю, что сказать. Придумать что-нибудь я не успеваю», — слышится голос Марджи. «И вот я уже окружена ими». Мальчиками Джонни, Бадом, Марджи. Все говорят одновременно, улыбаются, смеются. Потом близнецы снова тащат бабушку и дедушку наверх показать какую-то крутую видеоигру, а мы с Джонни остаемся одни. «Как Марс? спрашиваю я. «Отлично. Думаю, у нее все хорошо», – говорит он, хотя по его вздоху я понимаю, что это не совсем так. «Как ты? Я все жду, когда снова начнутся твои подруги». Ага, вот он, решающий момент. Я могу сказать ему правду, даже попросить о помощи, поведать о рухнувшей карьере обратиться за советом, но не могу. Может, это печаль, может, моя гордость, а может, и то, и другое, но я точно знаю, что не могу сказать Джонни, что от моей жизни остались одни обломки после всего, что ему пришлось вынести. Отлично, говорю я. Пишу книгу, что-то вроде автобиографии. Джордж утверждает, что это будет бестселлер. «Значит, у тебя все в порядке?» «В полном». Он кивает и отводит взгляд. Потом, даже когда у меня кружится голова от радости, что я снова с этими людьми, я все равно думаю о своей лжи и гадаю, не такой ли у меня порядок, как у Мары. Но вот с Марой не все в порядке. Это становится для всех шоком. В субботу, в день выпускного, у Мары, когда мы все собрались в гостиной... Она спускается к нам по лестнице, Мара выглядит худой, бледной, страшной, как призрак, другого сравнения мне в голову не приходит. Плечи у нее опущены, тусклые черные волосы закрывают лицо. «Помогите мне», — говорит она, спустившись в гостиную, поднимает руку, из которой хлещет кровь. «Я бросаюсь на помощь, Джонни тоже. Мы снова ругаемся, говорим друг другу обидные слова, но я твердо знаю, Маре нужна помощь, и я обещала не бросать ее». Я клянусь Джонни, что позабочусь о ней в Сиэтле, отведу на прием к доктору Блум. Джонни не хочет отпускать ее со мной, но разве у него есть выбор? Я говорю, что знаю, как помочь ей, а он растерян и понятия не имеет, что делать. В конце концов, он разрешает Маре провести у меня лето, но ему это совсем не нравится, совсем, и он этого не скрывает. В июне 2008-го Мара переезжает в мою квартиру. Это был один из тех чудесных ярких дней начала лета, которые заставляет жителей Светла вылезти из темных домов, надев прошлогодние шорты, щурясь, как кроты на свету, и разыскивая убранные куда-то солнцезащитные очки, про которые не вспоминали несколько месяцев. Меня переполняет гордость. Я выполнила данное Кейт-обещание. Конечно, я теперь не в лучшей форме, и паника нередко подстерегает меня, нападая с засады, когда я меньше всего этого ожидаю... Да, я пью больше, чем следовало бы, и злоупотребляю успокоительным. Я уже не могу спать без таблеток снотворного. Но теперь все это меркнет перед сознанием того, что теперь у меня есть обязанности. Я помогаю Маре распаковать ее маленький чемодан, а потом в наш первый вечер здесь мы сидим в гостиной и говорим о ее матери, как будто она вышла в магазин и скоро вернется. Я знаю, что это неправильно, что мы обе обманываем себя, но нам это необходимо. Обеим. «Ты готова к понедельнику?» — спрашиваю я. «К встрече с доктором Блум?» — уточняет Мара. «Нет, честно говоря, нет. Я буду рядом с тобой на этом пути, — обещаю я. Больше мне ничего не приходит в голову». На следующий день, пока Мара беседует с доктором Блум, я нервно рассказываю по приемной. «Вы протопчете дорожку на ковре. Примите ксанакс. Я, застываю на месте, оборачиваюсь. На пороге стоит парень. Он одет во все черное, ногти у него накрашены, а мрачных побрякушек хватит на целый магазин на бурбон стрит Но за обликом Гота угадывается необычная красота. Он движется с Грацией Ричарда Гира, в американском «Жиголо», и садится на диван, в руке у него книжка стихов. «Мне нужно чем-то себя отвлечь, и я подхожу и сажусь на стул рядом с парнем. От него пахнет марихуаной и благовониями». «Ты давно ходишь к доктору Блум?» Он пожимает плечами. «Ну, какое-то время». «Она тебе помогает?» Парень хитро улыбается. «А кто говорит, что мне нужна помощь? Все, что мы видим, это лишь сон во сне». «Угу». «На говорю я банальности. Я была бы действительно удивлена, если бы ты процитировал рода Макуина». «Кого?» Я невольно улыбаюсь. «Это имя я не вспоминала много лет». Девчонками мы с Кейт читали много любовных стихов таких авторов, как Рот МакКуин и Халиль Джабран. Выучили наизусть напутствие Эрмана. «Рот МакКуин!» «Поищи его». Он не успевает ответить. Дверь в кабинет открывается, и я вскакиваю. Выходит Мара, бледная и растерянная. Неужели Джонни не замечал, как она выглядит? «Ну как?» Ответа я не дождалась. Появляется доктор Блум и просит меня на пару слов. «Подожди», — говорю я Маре подхожу к доктору. «Я бы хотела видеть ее у себя два раза в неделю», — тихо говорит доктор Блум. «По крайней мере, до осени, пока не начнутся занятия в колледже. И у меня есть группа подростков, переживших несчастье каждую среду в семь часов». «Она будет выполнять все ваши рекомендации, обещаю я». «Вы уверены?» «Разумеется. Как все прошло, спрашиваю я. Она...» «Мара взрослый человек, Талли». Наши сеансы конфиденциальны. Знаю. Но просто хотела спросить, сказала ли она конфиденциальны. Понятно. А что мне передать ее отцу, он ждет отчета. Доктор Блум задумывается и говорит: У Мары хрупкая психика, Талли. Мой совет тебе и отцу обращаться с ней очень осторожно. А что значит хрупкая? Синонимы поврежденная, слабая, ломкая, легкоранимая, уязвимая. Но я бы внимательно наблюдала за Марой, очень внимательно поддерживайте ее. В теперешнем состоянии она очень легко может принять неверное решение. Хуже, чем резать себя. Несложно представить, что девочки, которые себя режут, иногда режут слишком глубоко. Я уже сказала, внимательно наблюдайте за ней, поддерживайте. Она очень хрупкая. По дороге домой я спрашиваю Мару, как прошла беседа с доктором Блум. Мара ограничивается одним словом. Отлично. В тот вечер я звоню Джонни рассказываю все. Он встревожен, я слышу это по голосу, но я обещаю, что позабочусь о ней и буду внимательно за ней следить. Когда Мара идет на первое собрание группы поддержки для подростков, я решаю, что мне надо поработать над книгой. По крайней мере, надо попытаться. Оживший экран вызывает у меня тревогу, и я на минуту отхожу, наливаю бокал вина и стою у окна, глядя на сияющую огнями ночную панораму города. Звонит телефон, и я бросаюсь к нему. Джордж, мой агент спешит сообщить, что моя идея насчет мемуаров вроде бы вызвала интерес. Еще не конкретное предложение, но он полагает, что надежда есть. Кроме того, меня приглашают на шоу «Ученик знаменитости». Я объясняю Джорджу, насколько оскорбительно для меня это предложение, когда возвращается Мара. Я приготовила горячее какао, мы берем чашки и забираемся в кровать, совсем как в былые времена, когда Мара была маленькой. Не сразу, но в конце концов Мара признается. Я не могу говорить с ней о маме. Я не знаю, что ответить, а оскорбить ложью просто не могу. Несколько раз в жизни я была вынуждена обращаться к психотерапевту и догадываюсь, что мои приступы паники вызваны не только гормональными нарушениями. На меня захлестывает печаль, это чувство всегда было со мной, но теперь оно словно вспухает, выходя из берегов. Я знаю, есть опасность, что я забуду об осторожности. И эта река поглотит меня. Но не верю, что слова способны вернуть ее в берега. Не верю, что спасусь, цепляясь за воспоминания. Я верю, что должна сжать зубы, идти вперед и взглянуть правде в глаза. Я обнимаю Мару и крепко прижимаю к себе. Мы шепотом говорим о ее страхах... Я убеждаю ее, Кейти не хотела бы, чтобы дочь бросала лечение. Я отешу себя мыслью, что наш разговор принес какую-то пользу, но откуда мне знать, что нужно услышать подростку? Мы долго сидим, и каждый думает о присутствующем в комнате призраке, о женщине, которая соединила нас, потом покинула. На следующий день прилетает Джонни и попытается говорить Мару вернуться в Лос-Анджелес, но девочка твердо решила остаться со мной. «Ты рада, что скоро начнутся занятия в университете?» Спрашиваю я Мару в пятницу вечером после ее визита к доктору Блум. Я сижу рядом с ней, мы устроились на диване и накрылись кашемировым пледом. Джонни вернулся в Лос-Анджелес, и мы снова одни. «Скорее боюсь». «Да, твоя мама тоже боялась. Но нам понравилось, и тебе тоже должно». «Я с нетерпением жду курса писательского мастерства». «О, вся в мать. Что ты имеешь в виду?» Но твоя мама был писательский талант, если ты прочтешь ее дневник, нет. Голос Мары извинит от напряжения. Так она отвечает всякий раз, когда я касаюсь этой деликатной темы. Она не готова прочесть слова, написанные умирающей матерью, и я не могу ее винить. Это как сознательно разбивать себе сердце. Как-нибудь придет время. Звонит мой сотовый. Я наклоняюсь и смотрю, кто это. Привет, Джордж. Надеюсь, на этот раз речь не о дерьмовом реалити-шоу. И тебе привет. Я звоню по поводу книги, у нас есть предложение. Мою радость трудно выразить словами, я так рассчитывала на это. Я отстраняюсь от Мары и выпрямляюсь. Слава Богу! Это единственное предложение, которое мы получили, причем хорошее. Я встаю и начинаю ходить по комнате, когда агенты начинают тебя продавать, это беда. Сколько, Джордж? «Не забывай, Тали, сколько?» «Пятьсот тысяч долларов». «Я останавливаюсь». «Ты сказал пятьсот тысяч?» «Да, авансом, не считая роялити». «Я быстро сажусь, почти падаю, к счастью, рядом оказывается кресло». «Ага. Я понимаю, что в обычном мире это большие деньги, я не родилась рубашке, но столько лет прожила в другом...» В необычном мире, что названная сумма становится для меня ударом. Значит, моя слава прошла. Тридцать лет работаешь как проклятая и думаешь, что созданная тобой останется. Другого нет, Талли, но это может стать твоим возвращением. Твоя жизнь — это история Золушки, ты можешь снова завоевать мир. У меня кружится голова, я задыхаюсь. Мне хочется кричать, плакать, ругаться. Так это несправедливо, но... Я прекрасно понимаю, что выбора действительно нет. Согласна. Говорю я в трубку. В ту ночь я слишком возбуждена, чтобы заснуть, и в 11 часов бросаю бесплодные попытки. Минут десять просто брожу по своей темной квартире. Один раз я едва удерживаю себя, чтобы не зайти к Марии и не разбудить ее, но понимаю, что это эгоизм, и сопротивляюсь желанию открыть ее дверь. Наконец, в половине двенадцатого я решаю приняться за работу. Может, работа над книгой поможет. Я снова забираюсь в постель, ставлю на колени ноутбук и открываю последний документ. Вот он, второй акт. И синий экран. Я смотрю на него так пристально, что начинаются галлюцинации. Мне кажется, что я слышу шаги, звук открывающиеся и закрывающиеся двери, потом снова наступает тишина. Исследование. Мне без него не обойтись. Я все-таки должна собраться с духом и изучить содержимое коробок в кладовке. Больше откладывать нельзя. Налив себе бокал вина, я спускаюсь в подвал. Опускаюсь на колени перед коробкой и приказываю себе не раскисать. Напоминаю, что издательство «Рэндом Хаус» уже купило эти мемуары и заплатило за них. Осталось лишь рассказать историю моей жизни. Я не сомневаюсь, что мне удастся найти нужные слова. Я беру коробку с надписью «Королева Анна» и открываю ее. Вытаскиваю альбом и кладу на пол рядом с собой – Я еще не готова открыть эту коллекцию своих грез и страданий. Наклонившись, я заглядываю в темное нутро коробки. Первое, что мне попадается на глаза, потрепанный плюшевый кролик. Матильда. У нее не хватает одного черного блестящего глаза, а усы, похоже, подрезаны. Подарок бабушке. Моя лучшая подруга в детстве. Я откладываю Матильду в сторону и снова запускаю руку в коробку. «На этот раз мне попадается что-то мягкое, и я извлекаю на свет серую футболку с изображением Гориллы Магиллы». «Примечание. Персонаж детской телевизионной передачи». «Конец примечания. Моя рука дрожит. Зачем я ее сохранила?» «Не успев еще задать себе этот вопрос, я понимаю, что знаю ответ. Футболку купила мне мама. Насколько я помню, это ее единственный подарок». «Воспоминания нахлынули на меня». А я маленькая, года четыре или пять, я сижу на своем стульчике за кухонным столом и играю ложкой вместо того, чтобы есть завтрак. Вдруг входит она. Незнакомая женщина. «Моя Таллула, говорит женщина, и нетвердой походкой приближается ко мне. Пахнет от нее странно, каким-то сладким дымом. «Ты скучала по своей мамочке». Наверху звенит звонок. «Это дедушка», — сообщаю я. А потом я вдруг оказываюсь на руках незнакомки, и она бежит из дома. Бабушка бросается за нами, кричит «Стой, Дороти!». А женщина говорит что-то, прибавляя слова, которых я не понимаю. Потом она спотыкается, я, выпадаю у нее из рук, ударяюсь головой о пол. Бабушка кричит, я плачу, женщина снова хватает меня. Я помню, что она просит называть ее «мамой». Помню, каким жестким было сидение в ее машине и как меня высадили на обочине дороги пописать. Помню запах дыма в машине и ее друзей, они меня пугали. Я помню шоколадные пирожные с орехами, она кормила меня ими. Я ела их, а она смеялась, когда я упала, и меня начало тошнить. Я помню, как очнулась на больничной кровати с приколотой на груди запиской с именем Талулароуз. Кто была та женщина? Я спросила у бабушки, когда она пришла забрать меня. «Твоя мама», — сказала бабушка. Но Я отчетливо помню эти слова, как будто слышала их только вчера. «Мне не нравится жить в машине, ба». «Конечно, не нравится». Я вздыхаю возвращаю футболку в коробку. Возможно, написать воспоминания не самая удачная идея. Я отодвигаю коробку, выхожу из кладовки, на этот раз не забыв запереть замок.